Глава в о с е м н а д ц а т а Игры с незримыми. «Мне предстояло определиться», — так сказал неизвестный. «Интересно, как?» Обитатель нулевого измерения больше не добавил ни слова. Будто не сомневался, что каждый высший мечтает слиться с доменом. А я не мог разобраться, что для меня важнее — окончательно покончить с пси-вампирами или отдать себя новым вселенным. Молчание затянулось, и к моему средоточию потянулся ручеек постороннего раздражения. Ну да, в Высших я числюсь совсем недавно, и, видимо, недостаточно зрел для столь грандиозного предложения. Уничтожить тайное логово тех, кто позволил Приксам хозяйничать в моей галактике, мне хотелось больше, чем стать застывшей сущностью Высшего Порядка. Ты раздумываешь над тем, как к нам присоединиться? Продолжил неизвестный. «Здесь нет пси-вампиров. Они остались в твоей реальности, Псион. Перед тобой будущие патриархи. Они завершили круг перерождения и ждут возможности обрести собственный оплот. Другие только собираются стать патриархами. Какая цель стоит перед тобой, малой? Очистить от тварей свою галактику, без запинки ответил я». «И все?» Ментальный посыл окрасился едва заметной каплей разочарования. Во Вселенной задолго до изначальных сложилось равновесие, изменить его не под силу даже такому выскочке, как ты. Будь по-твоему. Предлагаем поединок с любым из наших творений, Псион. Ты проиграешь и пополнишь наши ряды. Твоя сущность навсегда примкнет к одной из сторон равновесия. Согласен. Бесстрашно заявил я. «А вы готовы к тому, что я одержу победу, и ваши эмиссары навсегда покинут мою галактику и реальности, в которых еще остались Арконы?» «Навсегда. Это слишком длинный промежуток даже для нас», не оценил мою самоуверенность невидимый собеседник. «Мы готовы заключить с тобой сделку и скрепить ее законом незыблемости намерений». «Если ты проиграешь, то останешься среди нас. Если выиграешь, наши эмиссары не появятся в ваших реальностях, пока в них существуют арконы. Ты согласен, псион?» Странно заключать договор с тем, о ком ничего не знаешь и к тому же ни разу не видел. Однако закон незыблемости намерений считается самой надежной гарантией исполнения обязательств среди псионов. «Кем бы ни оказался мой собеседник, в первую очередь он был псионом. Контуры пси-конструкта не позволят нам нарушить условия договора». «Этой реальности на самом деле нет», — разоткровенничался ментальный голос. «Все, что ты видишь, является проекцией далекого будущего. Как только ты выберешь соперника для поединка, будущее частично изменится». Эти перемены сразу найдут отражение в несуществующем настоящем. Любой эмиссар согласится сразиться с тобой. Ждать возможности стать патриархом приходится очень долго. Слишком много кандидатов скопилось в домене, и для многих твой вызов останется единственным шансом почувствовать себя нужными. Энергетическая основа нулевого измерения стала прозрачной, и я увидел под ногами сотни, тысячи, а может и миллион застывших в ожидании своего будущего пси-вампиров. Они выглядели совершенно одинаково, большие и неподвижные во всех планах несуществующего бытия. Перебирать не хотелось, я просто ткнул в ближайшего. С ним буду сражаться. Неизвестный не обманул меня, нулевая реальность стремительно менялась. Не успел я убрать руку, как бесконечный зал заполнился россыпью высших рун изначальных. Они хаотично двигались по незримому уходящему вдаль периметру и издавали странные звуки. Неприятные и раздражающие, повторять которые ни за что не хотелось. Ни ритма, ни гармонии в этом звучании не было. Через доли минуты они резко стихли, оставив после себя невыносимую тягучую пустоту. Пространство нулевой реальности исчезло. Хотя как может исчезнуть то, что не существует? В тревожной пустоте я был не один, враг остался со мной. Нас занесло в небольшую локацию, в которой отсутствовала псиэнергия. Мои ноги упирались в привычный камень. Мы оказались на самой обычной планете, маленькой и пустынной, без малейших признаков жизни. Зато на меня перестала давить тёмная субстанция, вырабатываемая чёрной дырой. Видимо, хозяевам домена совсем не было жалко это невзрачное небесное тело, раз они выбрали его среди бесчисленных островков реальности. Ну что же, здесь, на самом краю реальности, на заброшенной планете, я попытаюсь отвоевать свою ставку. Вот мы и остались с противником наедине. Прикс нехотя возвращался из вечного сна. Его глазные яблоки медленно смещались из стороны в сторону, как будто сущность хотела запомнить каждый камешек на поверхности. Неожиданно для меня э м и с а р обратился к пустоте. «Благодарю вас, н е з р и м о е От переполняющей его ментальный возглас силы и искренности завибрировало все вокруг. «Единение вам с вечностью!» — продолжил Прикс. Он даже не пытался рассмотреть меня. Вы дали мне шанс присоединиться к основам вашей мудрости. Я готов выполнить волю незримых. Исполни свое предназначение, бывший и будущий. Неожиданно откликнулось пространство. Незыблемость намерений подтвердила нашу клятву. Я почувствовал, что заговорившие с эмиссаром исчезли. В очередной раз мы остались одни среди пыли и камней, совсем близко друг к другу. Высший Прикс будто наслаждался способностью двигаться, не веря в свои возможности. Его голова очень медленно повернулась ко мне. Такие патриархи мне еще не встречались. Размер пси-ящерицы слегка не дотягивал до пяти метров. Его туловище было укрыто чем-то, напоминающим мой артефакт-защитник. Серебристые цепи, обвивающие верхнюю пару лап, буквально истекали переполнявшей их энергией э н т р о п и и Редкие темные капли срывались с кончиков лап и падали на поверхность, жадно впитываясь в камень. Сущность равнодушно глядела на меня, даже не делая попытки изобразить хоть что-нибудь на своей морщинистой морде. Голову Прикса увенчали наросты в форме короны с целой россыпью активных псикристаллов. На ногах были закреплены кольца из дымчатого материала, по три на каждом бедре. Выглядели они крупнее и массивнее, чем у простых пси-вампиров. Сдержанность ожившей по моему желанию т в а р и вызывала уважение. Однако странная мысль мелькнула в голове. А существует ли все это? Ведь нулевое измерение — всего лишь проекция будущего, и с у щ н о с т и этой не существует. На самом деле, воображение подкинуло мне образ из ночного кошмара и позволило ему ожить. а настоящая тварь продолжает копить силы. Да чего уж там, миллионов будущих патриархов тоже не существует. В одном можно было не сомневаться. Где-то в нулевом измерении накапливалось то, что наставники называли «основой мира». Там зарождалась пси-энергия смерти. Вечная война между жизнью и смертью, хаосом и созиданием плодила ее. Бесконечное сражение велось не ради победы одной стороны, а ради сохранения нашего настоящего. Уничтожить фундамент этого мира не под силу даже самому сумасшедшему Псиону. Какой же я глупец. Вызов вечности брошен, отступать было поздно. Ну и пусть. Попробую выиграть ради Созидателей. И не важно, что это событие найдет свое отражение на одном, крохотном островке, затерянном в в е р е р е а л ь н о с т и Пусть маленькая и временная, но такая победа мне нужна. Тот, кто выглядел как патриарх Приксов, неожиданно вступил со мной в ментальный контакт. Благодарю тебя, Псион, за возможность послужить незримым. Твой выбор, архитектор, пал на меня. Я исполню волю тех, кого бесчисленное количество циклов называют незримыми. Хотя мы оба понимаем, что схватка ничего не решит. «Почему ты назвал меня архитектором?» — не раздумывая спросил я у странной высшей сущности. «И кто такие незримые?» «Когда-нибудь ты сам найдешь ответы на свои вопросы, Псион. А теперь пора сразиться». Сущность сделала незаметное движение, и передо мной выстроились десятки похожих на нее патриархов. Я с легкостью повторил ее действия, и ничего не произошло. Центральный контур пси-конструкта так и не активировался, и призвать в этот мир своих бойцов у меня не получилось. В этом непонятном мире любая пси-энергия не поддавалась п р е о б р а з о в а н и е м она просто впитывалась в камень. Печально, но не безнадёжно. Боевые артефакты изначальных и разумные клинки всегда были при мне. К счастью, вампиры-двойники тоже не смогли управлять потоками п с и э н е р г и и Но это не помешало им стремительно меня атаковать. В лапах Приксов с невероятной скоростью замелькали странные дымчатые кольца. Те самые, секреты которых мы с Крохой не успели разгадать. Однако какое неприятное и эффективное оружие против Псиона. Астральный клинок жадно устремился в пространство. Ему впервые пришлось столкнуться с противником, который не растворяется в великом ничто, а продолжает действовать. Я заметил, что после каждого удара моего астрального помощника у патриарха в короне разрушался один пси-кристалл. К сожалению, таких камней в короне было очень много. Нам предстоял интересный и насыщенный бой. Духовное оружие несколько мгновений разглядывало необычных противников, а потом исчезло. В рядах двойников что-то появилось и заставило их напрячься. Кристалл в форме большого тетраэдра, застывший в тылу приксов, выглядел очень странно. Но когда он начал пульсировать, мне стало понятно, что так обеспокоило пси-вампиров. Невыносимо яркие лучи вырывались из кристалла и пронзали противника насквозь, поражая его физическую оболочку. Лучи не теряли своей яростной силы. Они меняли угол, словно отражаясь от невидимой линзы, и настигали следующую жертву. После каждой встречи с кристаллом двигаться двойникам патриарха становилось все тяжелее. Когда лучи настигали Прикса несколько раз, тот терял подвижность окончательно. Мой духовный товарищ подобрал излучение, которое эффективно боролось с оболочками и структурами пси-вампиров в этом странном месте. Лучи останавливали время внутри тела каждого попавшегося Прикса. Мои враги сохраняли сознание и теряли способность перемещаться. Астральный клинок некрасиво взвизгнул от восхищения и ринулся на застывших двойников патриарха с торопливой жадностью. Песня войны, которая заставляла врага без сожаления расставаться с оболочкой, сменилась злобным урчанием. Клинок с торжеством разрывал физические оболочки пси-тварей на мелкие тающие клочки. После смерти Приксы перемещались в новые физические тела и снова застывали, ожидая следующей смерти. Каким бы страшным ни было это зрелище, оно не могло продолжаться вечно. Даже Патриарх а и его двойники имели ограниченный запас тел. Цепочки развоплощений рано или поздно заканчивались исчезновением очередного вампира из этой реальности. Лишь семи высшим сущностям удалось избежать губительного действия моего духовного оружия. Либо они окрепли, впитывая силы своих менее удачливых товарищей, либо нашли способ бороться с безжалостным излучением. Духовный артефакт не терял надежды поразить их, но его воздействие теперь задерживало врагов только на долю секунды. Высшие пси-вампиры продолжали нападать на меня. Противники справились с досадной помехой и увеличили скорость движений. Удары их дымчатых колец становились все болезненнее. Я даже подумал, что ни одно физическое тело просто не выдержит такой скорости. И точно. Когда Приксы в очередной раз замахнулись кольцами, пространство взорвалось. Бедная планета не вынесла издевательства и развалилась на огромные куски. Вокруг все горело и взрывалось. Редкий псион пережил бы агонию планеты. Разве такая мелочь, как взрыв планеты, могла остановить Маллоя? Приксов утрата небесного тела тоже не впечатлила. Через несколько секунд среди горящих обломков планеты мелькнула тень. Вампиры предприняли неожиданный ход. Они соединились в единую высшую сущность, и передо мной остался только один патриарх. м и с с а р больше не пытался сразить меня мощью и величием своего физического воплощения. Он мгновенно принял энергетическую форму и атаковал ч и с т е й ш е й псиэнергией энтропии. Браслет изначальных старательно рассеял часть разрушительной энергии и выиграл мне немного времени. Энергетическое воплощение Прикса продолжало носиться на околосветовой скорости. Физическая оболочка — вот что мне мешает. Она делала меня неповоротливым, слишком много сил уходило на попытке отследить перемещение высшего вампира. Мощные удары энтропии снизили мою защиту до критического состояния. Не задумываясь, я избавился от материальной основы и ударил поживучей сущности всей своей энергетической формой. Наши новые атаки превратили осколки планеты в мельчайшую пыль. Бой длился несколько часов, а Прикс непостижимым образом восстанавливал свои силы и плевался э н е р г и е й смерти. Ах так? Я перевел сражение на новый уровень. Теперь мы сражались друг с другом, прикрываясь временем. Каждый старался исчезнуть чуть раньше и внезапно появиться в новом месте, стараясь избежать нескольких ударов подряд. Сотни раз я уничтожал Патриарха. Эмиссар молча восстанавливался — и с неиссякаемой яростью продолжал атаковать, обрушивая на меня энтропию и втыкая тройные дымчатые кольца. Мы увлеклись. Разделяющий нас интервал увеличился. В очередной раз я вынырнул рядом с абсолютно целой планетой. Бедному симбиоту пришлось вспомнить о своем истинном предназначении. Корректор тщательно следил за тем, как я трачу свою пси-энергию, и раз десять уже потребовал срочно восполнить ослабевающее средоточие. Не буду лгать. В этом сражении каждому из нас пришлось не сладко. Только кристаллы пси-энергии спасали от развоплощения. Не представляю, какое количество темной пси-энергии в ы п л ю с н у л в реальность мой враг. Но планета сумела восстановиться, несмотря на ц а р и в ш и й в звездной системе энергетический хаос. Вскоре я почувствовал, что мои личные запасы истощились, и с облегчением опустился на знакомую поверхность из пыли и камня. Прикс даже не думал останавливаться. Не сговариваясь, мы перестали играть со временем и вернулись к сражению лицом к лицу. Сколько же длилась наша битва? Пару часов или несколько дней? Не помню. Мы не переставали избивать друг друга, и никто не мог нанести единственный, решающий удар. Противостоянию не было конца. Вместо патриарха против меня теперь сражалась сущность, в которой не осталось ничего, кроме энергии смерти. Они импровизировать ли мне? Раз мой противник не способен умереть, значит попробую ударить по нему жизнью. Несколько потоков моего сознания отвлеклись на создание россыпи искра жизни. Мои искорки отправились в самый центр мертвой структуры пси-вампира. Прикс только успел посмотреть на меня и вздрогнул. Мне показалось, что э м и с а р пытается что-то сказать. Он не успел издать даже ментального писка и превратился в облако мелких частиц, которые стремительно разлетались, наполняя пространство. Удар невиданной силы потряс локацию. Внезапное столкновение двух взаимоисключающих пси-энергий закончилось испарением многострадальной планеты и взрывом единственной звезды. Меня вышвырнуло из реальности и поволокло куда-то в сторону, кидая по временным отрезкам, как маленький мячик. с л а в ы изначальному, я пришел в себя. Но почему опять в этой хоршевой нулевой реальности? Ну не нравятся мне черные дыры. Странное, очень странное чувство заставляло меня прокручивать подробности этой выматывающей битвы. Мне удалось победить в невероятно страшной битве и выиграть спор у незримых. Это с одной стороны. А вот что с другой? Пленка у меня под ногами по-прежнему удерживала тела высших приксов. Я убил одного из них, но тут ничего не изменилось. Хотя, ближайшая ко мне полость была пуста. Кажется, в этой энергетической яме раньше лежал мой неживой и немертвый враг. Теперь его не было. «Аркон малой, мы соблюдаем договор». Ментальный голос Незримого, как всегда, бил в самое средоточие. «Ты еще не готов присоединиться к нам». «Кто вы?» — запоздало крикнул я в пространство и не получил ответа. «И правда не готов». Нулевая реальность решила избавиться от непокорного псиона. Домен покрылся мелкой искристой рябью и вышвырнул меня в открытый космос, словно неопытного адепта. Внешний горизонт событий, знакомой черной дыры, выглядел теперь как неприступная стена. Видимо, не зря меня забросили подальше, за внешнюю границу л о к а ц и и в которой скрылись от назойливого выскочки незримые. Через несколько секунд черная дыра исчезла. Без хлопков, гравитационных и энергетических всплесков нулевое измерение переместилось куда подальше, словно не хотело иметь со мной ничего общего. Так просто п о к и н у л о эту реальность, а может и в е реальностей. И что? Где прикажете искать эту хоршеву черную дыру в следующий раз?